Глава 72. Ярослав, вытянув ноги, вальяжно сидит на лавочке, преимущественно смотрит в закатное небо, но нет-нет да поглядывает на резвящегося на аттракционе подопечного. Кажется, моего шефа не напрягает не то, что сидит он в дорогом костюме на не слишком чистой общественной лавочке, снующий возле его ног суетливые голуби, нешумные люди вокруг, не решаясь нарушить царящее между мной и начальником мирное молчание, мороженое наслаждаюсь этим вечером. Рядом с Ярославом мне действительно везде хорошо. Минут через десять к нам подошел взбудоражный веселый Денджер. «Я пойду еще на чем-нибудь прокачусь. Саш, ты со мной?» «Смотря на чем». «Да, ты еще и косточка трусишка «Хватит уже обзываться». «Как насчет колеса обозрения?» предложил вдруг начальник. «Так и быть, составлю компанию о «Да ну ладно. Неужели с ней зашел? Пошли тогда. Саша?» «Иду. На колесо обозрения и я хочу». По пути к следующему аттракциону мужчины купили себе по баночке светлого мужского напитка, а мне воды. В общем, хорошо погуляли. Шефу удалось затащить помимо колеса обозрения только в тир, но там он показал, конечно, класс, пояснив, что стрельба — его подростковое хобби. Мы с Ником оценили а полученный при свиде выигранной игрушки начальник отдал мне. Я хоть и выросла из этого возраста, когда играют с мягкими игрушками, но была счастлива и решила, что буду с ней в обнимку спать. Ага, в обнимку с длинным, в половину моего роста, ядрено желтым зайцем. Я побывала с Денджером на парочке аттракционов, а под конец, когда уже собирались уходить, Ник все-таки решился прокатиться на самом страшном. Когда кабинка с певцом и еще несколькими такими же любителями экстрима взлетела в воздух, не выдержала и уткнулась шефу в плечо, чтобы не видеть этого ужаса. Замерла, когда почувствовала, как начальник успокаивающе гладит меня по волосам, так приятно перебирая между пальцев прядки. В этот момент я ощутила себя кошкой, захотелось мурлыкать. — Все, Саша, Ник вернулся на землю, не бойтесь. — А? Какой Ник. «А, ну да». Ярослав медленно, словно нехотя, убрал руку, а я кое-как заставила себя отстраниться. «Хотите сегодня поужинать у меня?» Друг предложил начальник. «Какие сейчас самые интересные сериалы?» В душе поднялась радость. «К шефу?» Ответить не успела. Ух, что что-то мне нехорошо. Рядом со мной возник бледный денжер и тяжело оперся на мое плечо. Водички?» Предложила парню свою бутылку. «Нет», — выдохнул Ник. «Фух, вы видели?» «Нет, вы это видели?» «Я это сделал!» «Молодец», — похвалил Ярослав. «Аттракцион действительно впечатляет». И тут у шефа зазвонил телефон. «Я отойду на минуту». Начальник отошел переговорить, а я осталась наедине с Ником. «Ну вот, а ты боялся, не хотел встречаться». Славка больше пугает, а так по факту нормальный. Поехали сейчас поужинаем в ресторане, а дальше посмотрим куда. Начальнику твоему скажем, что это тоже терапевтическая встреча. Нет, извини, не хочу. Не могу оторвать взгляда от Ярослава. Вот с кем я хочу поужинать. Какой же он... Дейнджер заслонил мне обзор на шефа. Что? Слава втюрилась? Испугалась. Только не это. Кто угодно, но только не Ник. «Нет. С чего ты взял? Пробую отпираться я, а то я не вижу, как ты на него смотришь». Хмыкнул Денджер. «Только учти, тебе все равно ничего не светит. Во-первых, он, скорее всего, еще не переболел своей прошлой любовью, а во-вторых, ты не его типаж». «А что за любовь такая? Не могу я не уцепиться. Все же хочется узнать, кто та, что сумела ранить сердце шефа». «Певица Фортуна. Слышала такой». Ранее личная помощница, а теперь жена бывшего Славкиного подопечного Кая Астема. Так вот, ты на нее не похожа. Она смелая, крутая, яркая, дерзкая, мега-талантливая. Ты же полная ее противоположность. Нет, ты неплохая, вполне нормальная, среднестатистическая девушка. Милая, домашняя. Но славу ты таким не зацепишь. У него все пассии всегда были. Яркими красотками с какими-нибудь особенностями. А ты... Не то, что на аттракционе рот лишний раз боишься открыть. И скажи, что не так. Закончив разговор, к нам вернулся Ярослав. Ну что, прогулка в парке закончена, или еще где-то хотите прокатиться? Я все, пока. Мрачно ответил Денчер, резко развернулся и засунув руки в карманы, быстро пошел в противоположную от нас сторону. Что это с ним? Удивленно произнес Ярослав. Не знаю. Ярослав Леонидович, я тоже, если вы не против, поеду домой. А вы почему такая грустная, Саша? Я не грустная, просто устала немного. До свидания, Ярослав Леонидович. Не поедете, значит, в гости? Извините, нет. Ну что ж, до свидания, Сашенька. Проплакала полночи. Так обидно мне не было даже тогда, когда я поссорилась с родителями и уехала гулять в город. Слова Ника действительно задели. Наверное, потому что все правда. Где я и где Ярослав? Шеф держит меня к себе близко, ему комфортно, удобно. И может быть даже где-то интересно выколупывать меня из моей уютной раковины. Но сколько у нас было совместных вечеров наедине? И ничего. Я оправдывала это разбитым сердцем Ярослава тем, что у него и так есть лара для физических отношений. Но суть не в этом. Я ему просто неинтересна как женщина. «Меня не нужно было бы добиваться, я не яркая, не интересная. Никакая. Я, в общем-то, это и раньше понимала, но когда это сказал в грубой форме Ник, у меня внутри все перевернулось. Конечно же, залезла в интернет искать фортуну, слушать, смотреть, сравнивать, думать. Вот она, неразделенная любовь моего начальника. Действительно, яркая, красивая, талантливая, харизматичная. Танцует так, что дух захватывает». Посмотрела заодно, еще уж, чтобы до конца проняло, клипы с Ларой Ройл. У нее в клипах очень красивый и яркий визуальный ряд, а Фортуна берет танцами, энергией и чувствами. Действительно, я на фоне этих певиц никакая. Утром лежу, сжавшись в клубок. Настроение ниже некуда. Если бы не эта дурацкая влюбленность моего начальника, плевать мне было бы на этих певиц, а так? Плохо. И захотелось вдруг доказать что-то себе и всем остальным вокруг. Тщательно вновь все обдумала и первым делом прошерстила в интернете информацию о ближайших танцевальных кружках. А затем потянулась к телефону. «Доброе утро, Станислав Олегович. Извините, не разбудила? Нет? Хорошо. Вы говорили, что количество занятий по актерскому мастерству можно увеличить. Да, да. Только дополнительные занятия я бы хотела оплачивать сама. Не стоит беспокоить моего начальника. Ему и так это мое обучение обходится в круглую сумму». Это я для себя, для души. Мне так нравятся ваши уроки. Выходные? Отлично. Скажите, Станислав Олегович, а у вас нет среди знакомых хороших преподавателей вокала?